Группа была связана строгой дисциплиной и верностью шейху, старцу горы, как именовали его крестоносцы. Основным методом расправы последнего со своими противниками было тайное убийство. Ни один обидевший его человек не мог укрыться от кинжалов его агентов, чей фанатизм увеличивался благодаря курению гашиша, чего и происходит их имя и наше понятие «убийца» – ассасин. Ассасины вели постоянную скрытую войну против аббасидов, крестоносцев и сельджуков. Среди их жертв были избранный король Иерусалима Конрад, убит в 1192 году, и известный визирь сельджуков Низам Аль-Мульк, автор замечательного трактата о государстве Сиасет-Нама, убитый в 1092 году. Христианский мир являл не более единство нежели исламский. На Западе было два института, претендовавших на универсальность – Римская католическая церковь и Священная Римская империя германской нации. Их власть не признавалась всей восточной Европой, но в особенности греческим православием. Более того, историческое продолжение подлинной Римской империи, Византийская империя, группировалась вокруг Константинополя до 1204 года. Еще до низвержения Греческой империи на Босфоре и установления там Латинской империи, власть Папы Римского чрезвычайно укрепилась благодаря крестовым походам. Папы теперь имели в своем распоряжении армию и испытывали большое искушение использовать ее в своих интересах. Крестовые походы постепенно приобрели новый смысл, получив направленность не только против мусульман, но также и против раскольников греческих православных атака на константинополь представляла собой южное направление римско-католического натиска одновременно северный путь был открыт немецким миссионерам и рыцарем в балтийском регионе орден меченосцев был создан в ливонии в 1202 году за ним последовал Тевтонский орден в Пруссии. 1229 год. Примечание. В 1237 году два ордена слились, и тевтонский орден стал лидером. Так быстро обретал форму антиправославный крестовый поход. Одновременно в 1209 году начался внутренний крестовый поход, направленный против еретиков дома, альбигойцев и катаров. Хотя власть папы имела тенденцию к быстрому расширению, ее рост в значительной степени подрывали расхождение между Римом и Римской империей германцев. Глубокий конфликт между императорами и папами высасывал силы обеих сторон. Драматическая борьба Фридриха Барбароссы 1155-1999 годы и Папы завершилась поражением амбициозных планов первого и компромиссом. Сын Фридриха Конрад сохранял, по крайней мере, внешне мир с Папой, но в правлении его сына Фридриха II 1215-1250 годы началось новое силовое столкновение между церковью и империей. Кроме того, император встретился с оппозицией со стороны некоторых из его сильных вассалов, а также ряда городов, и вне империи существовали могучие государства, подобные Франции и Англии. Политические и религиозные трения в мусульманском и христианском мирах, равно как и конфликт между двумя палестинами, ослабил потенциал их сопротивления какой-либо внешней опасности.